У Эйхенбаума титулярный советник Акакий Акакьевич заключен в сказе, как в Петропавловской крепости. Между тем, титулярный советник Акакий Акакьевич перед смертью изменяет манеру выражений. Он выражается, бронится, правда, Гоголь только упоминает об этом, но процитировать Акакия Акакьевича не позволила бы Николаевская цензура. Молодая и запальчивая работа Эхенбаума шире своего задания и научил у нас всех анализу, потому что мне выводы не привносились извне, а рождались в анализе. Если выводы часто оказывались ошибочными, то анализ помогает читателю проверить и отделить правильное от неправильного. Разбив путь стрелы на бесконечно малые отрезки, Мы можем иллюзорно доказывать, что в каждом таком моменте стрела может находиться только в одном месте, и тем пытаться доказывать, что стрела вообще не движется, так как движение это переход с одного места на другое. Разбив произведение на стилистически замкнутости, можно доказывать, что произведение никуда не идёт, но это неверно. Сюжет Шнели с самого начала состоит не только в показе раздавленного человека, путем имитации его сказа, но в восстании раздавленного человека. Самый ранний из рукописных набросков в шинели называется «Повесть о чиновнике, крадущем в шинели». Это запись 1839 года. С этого вещь начинается, для этого она и написана. Переход от забитости к агрессии, направленной на богатых, На чиновно-знатных это и есть сюжетное противоречие. Точно так же в «Бедных людях» Достоевского изменяется Макар Девушкин. И изменяется его стиль. Он сам пишет в письме, а то у меня и слог теперь формируется. Борис Михайлович начал чрезвычайно интересную работу. Увидал то, чего раньше не видели, но благодаря ошибкам Апояза неверно положил свое наблюдение на карту. Дело не было доведено до своего отрицания, то есть до нового утверждения единства формы и содержания. Из анализов ошибок человека самое горькое, когда видишь не только то, что неверно шёл, но и то, как не дошёл. Я не дошёл, потому что неверно определял отношение к миру и то, что было нам дано временем, молодостью и талантом прямо в руки. не довершено в силу философских ошибок. Мы хранили Бориса Михайловича и Хинбаума на дальнем кладбище Выборгской стороны среди голых берез, на которых сидели озабоченные наступлением зимы вороны. Я вспомнил, глядя на них место из слова о полку Игореве. Турать! Птицы покрыли крыльями, а звери подлезали кровь. так сказано о поражениях мы виноваты в том, что на пути своём заблудились будут новые сражения и советская литература ведения овладеет сущностью искусства не до круга горизонта, а до завершения познания пишу не о смертных, не о поражениях, не о боли, а о завтрашних победах молодых. Борис Михайлович пошёл дальше своей молодой работы. переступил через нее и научился ее отрицать. Он был человеком поиска и великого, незатемненного пристрастиями внимания. Он научил нас к новому восприятию творчества молодого Толстого, показал, что значил для эволюции Толстого Белинский и как Лермонтов связал время декабристов с мыслями первых социалистов-утопистов о переустройстве общества. Он умел читать слова, и молчание. Он как будто снял звук с движущихся, но безмолвных губ героев его времени. Выдержал работу споры, голод блокады, смерть близких. Работал он тогда, когда губы его шевелились уже беззвучно. Жизнь Бориса Михайловича Эйхенбаума не героична. Мне рассказывал профессор Макагоненко, как в дни, когда фашисты собирались вторгнуться в Ленинград и назначили место для торжественного заседания, и говорят, печатали билеты умирающий от голода Эхенбаум, кто просил, чтобы его привели в радиоцентр